Глава пятнадцатая. Эпиграф: Скажите, что больше не будете делать так и начинайте новую жизнь. Николай Носов. Знакомство с любимым учеником маэстро оставило у Ольги впечатление тихого дурдома, чем она немедленно поделилась со всеми, как только Элмар и Жак вернулись в гостиную, а гость отбыл из библиотеки. Абсолютно точно.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 «Не спрашивай!» – простонал несчастный герой, падая в кресло. «Ненавижу рассказывать о том, как из меня делали дурака. Лучше давайте спокойно поужинаем, выпьем и поговорим о чем-нибудь приятном. Жак, ты выпьешь что-нибудь?» «Не буду», – отказался Жак, тоже усаживаясь за стол. «У меня свидание, а Тереза не любит, когда я напиваюсь. А я не откажусь». — заявил Диего, приподнимая голову. «Ты к столу-то сесть сможешь?» — засуетилась Ольга, прикидывая, как бы его получше устроить, чтобы и не упал, и удобно, и до стола достал. «Я буду лежать здесь», — пояснил мистролеец. «Пить вместе с вами, общаться и жевать что-нибудь такое, для чего не нужна вилка». «На мой взгляд, она вообще ни для чего не нужна», — сердито буркнул Элмар.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 Выделил ему там коврик, миску и играется, как в детстве с кроликом. А псинка-то – немного много ни мало поморский волкодав. «Они большие растут?» – поинтересовалась Ольга. «Не просто большие», – пояснил Элмар, – «эти собаки даже оборот не давят». «А ты что, Жак, собак тоже боишься?» «Да нет, собак люблю, как и прочую мохнатую живность». но когда на тебя с порога неожиданно прыгает вот такой радостный щеночек, валит на пол и начинает восторженно облизывать, Мофей обхохотался. Вот и давайте выпьем за здоровье пёсика! Усмехнулся принц Бастард, поднимая бокал. Ольга ты будешь? Нет, я, пожалуй, воздержусь. С некоторым сожалением отказалась Ольга. А то наклюкается, клюкается, потом спать захочется. а кто же будет бедному Диего на ночь сказку нестрашную рассказывать? Азель тоже отказалась. Зато Кантор храбро тяпнул сразу граммов 150, после чего на глазах окосел. Забыл, наверное, что он еще не настолько здоров, чтобы пить так, как привык, и рассчитал силы, бедненький. «А давно здесь околачивается этот красавчик в кепочке?» – поинтересовался Жак. «Я имею в виду тихий дурдом с гитарой?» Не очень, засмеялась Азиль. Зато было так весело, Диего. А можно я спрошу у тебя одну вещь? Mm -hmm. Не очень внятно, отозвался Кантор, отрываясь от бутерброда и с трудом фокусируя взгляд. Почему ты так на него накинулся за ту пьесу, которую он пытался выдать за свою? Я понимаю, барды всегда очень болезненно относятся к таким вещам. Но тебе-то что? <звык> да не знаю.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 Жак, заметив это, тихонько хихикнул и подтолкнул локтем Элмара. «Смотри, наш терминатор готов. Может, отнести его наверх?» «Пусть спит», — махнул рукой Элмар. «Ему что-то хорошее снится. Не будем тревожить. Просто говорите потише, он и не проснется. Пусть нормально поспит, пока получается. А то ему каждую ночь всякая дрянь снится. Ну, сам понимаешь, после такого... «Понимаю», —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 А как там вообще мой дорогой кузен поживает? Не в плане новостей, а просто, как у него дела, как настроение, как королева. Если коротко, то с королевой у них все зашибись. А подробно он мне не объяснял по причине плохого самочувствия. Что, Что с, с ним? ним? Хором встревожились все присутствующие. Неужели Может, заболел? Заболел, заболел? Сгорел наш король, пояснил Жак. И здорово при том. Помнишь, Ольга, мы с тобой рассуждали, что никакая сила не заставит его величество вылезти из его любимого черного камзола? Так вот, полное мы недотепы с тобой, и ни хрена не смыслом загадочной королевской душе. Кира убедила короля, что ему очень пойдет здоровый бронзовый загар, а он наивно поверил, что у него это получится, и честно провалялся полдня на пляже, причем не переворачиваясь, а то ему неудобно было бы читать лежа на спине.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 «А при чем тут Александр?» – проворчал Элмар, возвращаясь к окорочку. «Да он, как познакомился с Кирой, так до сих пор пребывает в тихом охренении и недоумевает, как эта коллегу Шеллара угораздила жениться на воительнице». «Это ерунда!» – фыркнул Элмар. «Ты бы знал, как недоумевал сам Шеллар, когда Элвис женился на Ноне. У каждого свои только ему понятные соображения в таких вопросах. И нечему тут удивляться». Александру нужна была безупречная мать хозяйка, которая растила бы детей и занималась двором. Такую и нашел. Шелар искал независимую умную женщину, на которую можно было бы к тому же повесить заботы об армии. То и получил. Хаэлвис хотел жену красивую и достаточно глупую, чтобы не лезла ни в какие интриги и ее можно было бы легко контролировать. Что ты опять хихикаешь? Да вот ты начал перебирать королей. И я вспомнил Его Величество Луи. — Что тут веселого? — помрачнел Элмар. — Если тебе так интересно, Луи женили селком. Будь его воля, он бы вообще на парня женился. За каким демоном ты его вспомнил? Он повел глазами в сторону окна и негромко спросил. — Этот опять на заборе сидит? — Сидит, — вздохнула Ольга. — Послушай, Элмар.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 Не унималась Ольга. «В самом деле нельзя же так!» «И не подумаю!» Решительно отказался Жак. «Хотя я и не в его вкусе, окружающим этого не докажешь. Не хватало зарисоваться с этим голубым эльфом, чтобы давняя история о нашей пылкой любви с королем получила веселенькое продолжение. Хочешь почитать эльфу мораль? Сходи и сама попробуй. Как раз пока твой приятель спит и не нуждается в уходе». «Жак!»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 как, например, в случае с несравненной Алламой. Кто же мог знать, что так получится? Считалось, что эльфы и шархи принципиально не могут иметь потомства. Оказалось, нечистокровных это не касается. Наука пополнилась новым фактом, а семья Рельма — новым потомком. И тридцать с лишним лет безуспешно пытался понять Макс Рельма благословением или проклятием считать этого неожиданного ребенка.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 явно под действием парализующего заклинания и, отчаянно скрипя зубами, продолжает безуспешные попытки до этого стола дотянуться. А также почему их общий подопечный, маг этот недоделанный, сидит рядом на спинке стула, курит и трясется. И почему у этих деятелей потайная дверь, Настеж? Арланда, кто тебе разрешил брать чужой телефон и посылать мне на базу сигнал «Тревога-5»? «Да тут все десять!» Судя по голосу, драгоценный воспитанник был близок к истерике. «А Марго рехнулся! Он застрелиться хотел!» В первый момент шеф чуть было не поверил в истинность этого заявления. чего ж было не поверить, что Мануэль сошел с ума и собрался застрелиться, если он давно и неоднократно это обещал? Может, действительно не следовало взваливать на него столько? Может, он и в самом деле не в состоянии справляться с двоими ненормальными подопечными одновременно, и следовало внимательнее отнестись к его жалобам. Прикажите ему снять заклинание. Я вам все объясню. Когда Мануэль наконец заговорил, версия о его невменяемости в глазах Макса сильно пошатнулась. Вполне разумно и внятно он говорил. Да, хмуро и горько, но без истерики. Для верности Рельман наскоро прощупал общий фон и не обнаружил никакой серьезной патологии. Кроме той, что была раньше, разумеется. Общее состояние подавленное, но не до такой степени, чтобы человеку требовался психиатр. Арланда, требовательно произнес наставник, кивая на обездвиженного агента. «Вы думаете, можно?» – с опаской уточнил пассионариум. «Можно. Я проверил».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 И косу косу отпустить что за привычка идиотская чуть- что сразу себя за волосы драть ничего не случилось с мальчишкой все в порядке почти все а остальное как-нибудь переживем я провален тоскливо сообщил мануэль не поднимая головы меня поймали и успешно допросили час от часу не легче кто ваш приятель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 «Мафей сдал?» Судя по тому, какой он нагоняй получил от наставника и как при этом рыдал, скорее всего, не он. Наверное, в комнате действительно стояла сигнализация, как мне и сказали. Старик заметил, что с пациентом возился кто-то посторонний и решил проверить. «И чего меня туда понесло? Там и без меня целителей хватало. И вы мне даже не сказали, что я делаю глупость». «Я сам не понял».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 Голова коротко склонилась в утвердительном кивке. «Я рассказал ему всю свою жизнь», — тихо произнес он с болью в голосе, вполне понятной для шефа, который историю жизни своего агента уже знал давно. «Зачем?» «Он узнал меня в лицо. Это пусть. Он знал, что я работаю на вас. Я вас расспрашивал. Это тоже понятно. Но зачем ему понадобилось знать, как я жил?»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 — Повторяю, успокойся. Он ничего не узнает. А тебе следовало доложить мне, а не принимать такие безумные решения самостоятельно. Я что, по-твоему, не человек? — Вы разведчик, — грустно ответил доверенный агент, по-прежнему не поднимая глаз. И вор-маг к тому же. Знаете, как говорится? — Знаю, знаю, — недовольно проворчал Рельма. — Знал он эту идиотскую поговорку — и очень ее не любил. Мало ли что говорят. Может, воры магии действительно самые страшные люди, но я прежде всего маг, шархийский маг, посвященный четвертого круга, обязанный следовать определенному кодексу поведения. А потом уж вор, разведчик и все прочее. Это первое. Я не бросаю своих агентов под колеса неизвестно чьих интересов. Это второе. И лично ты, Мануэль, Для меня дороже и ценнее всего моего начальства, вместе взятого, потому что ты мой человек, и только тебе я могу доверять полностью. Это третье. Как ты мог подумать, что я, лично я, пришлю к тебе бригаду зачистки, если узнаю о твоем провале? Почему нет? А Марга едва заметно пожал плечами и поднял, наконец, глаза. Вы сможете это как-то скрыть? Элементарно.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 Но если вдруг с его любимым воспитанником что-то случится по нашей милости, всей нашей конторе тут станет мало места. — И это не пустая угроза, — невесело усмехнулся региональный координатор, продолжая издеваться над многострадальной косой. — Уж поверьте, я этого старого пройдоху видел сквозь все щиты. — Только ему об этом не проговоритесь, а то еще припомнит приличной встрече.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 А потом немного пройдемся, и я закрою несколько дверей. Это быстро. Ты даже не поймешь, что с тобой случилось. Может и не хорошо так поступать с человеком, который мне доверяет. Но поверь, так будет лучше для тебя. Ты уже никому ничего не расскажешь. Да и самому тебе так будет спокойнее. Вот и все. А теперь поднимись и иди в каморку, что служит спальне метро Альберто, и ложись на свою кушетку. Для этого тебе. И просыпаться не надо. Спи спокойно и ни о чем не переживай. Ведь переживать-то тебе уже не о чем. Тихо стукнула дверь за спящим агентом, бредущим, как лунатик, в свою комнату. И только тогда притихший Орландо решился подать голос. — Мэтр Максимилиано, а как же... — Через двое суток он проснется, — пояснил Рельма и поймал себя на том, что рука сама тянется цапнуть за косу. Ну что тут поделаешь? Никакая магия не помогает. И ведь Диего эту привычку перенял. Чуть что точно так же серьгу теребит. Он ничего не будет помнить. И позаботься о том, чтобы не сболтнуть ненароком лишнего. А как же Мэтр? А Мафей? И Кантор мог его видеть. Кантору скажете, что ему привиделось. Сойдет. Мало ли что могло привидеться, когда человек вредит. А наставнику своему объяснишь ситуацию. если до кого то из нашего начальства дойдет слух что агент мануэль раскрыт его убьют возможно вместе с семьей и одним бестолковым учеником понял это чистая правда ты объяснишь это мэтру и страну и мафею я знаю этого старикана он гуманист до мозга костей его проймет никогда и ни за что он не посмеет так подставлять невинных людей и оставит мануэля в покое а я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 Кто бы мог подумать, что из того самого нескладного ребенка, о котором они столько спорили, вырастет такая угроза межмировому равновесию. Хотя, с другой стороны, может, он просто был необходим именно в это время и в этом месте, потому судьба и потрудилась создать такого умника. И если вдуматься, оно и к лучшему оказалось, что принц Шелар так вовремя сменил на престоле своего недалекого дядюшку. Ещё неизвестно, как отреагировал бы на предостережение Жака Повеса Деймар, который даже на пороге старости больше думал о турнирах и бабах, чем о политике. А вот Шеллар среагировал правильно. Диверсии, саботаж, массовый вывоз гномов и развитие оборонной промышленности в Мистрале резко снизило темпы. Государственная программа отбора и обучения одарённых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 «Словом, милый мой недотеп Орландо, если вдруг ты влипнешь в неприятности, и твой друг Шеллар окажет тебе военную помощь, то можешь не сомневаться, у тебя не будет никаких проблем. Кроме одной. Во что тебе эта помощь обойдётся? Шеллар, конечно, не Факстон, и обдирать друга на предмет денежных компенсаций не станет. Но вот с некоторым количеством территорий тебе наверняка придётся расстаться. Артан не имеет выхода к морю, и вся его военная история — это попытки туда пробиться. К счастью, кендар завоеватель приблизился к морю почти вплотную, и дело обойдется парой провинций. Либо Шелар просто попросит тебя по-приятельски об ответной услуге, либо поступит в своем стиле, то есть как юрист, стремительно оккупирует и аннексирует нужную ему территорию точно в тот промежуток времени. когда прежнее правительство уже сверкнуто, а ты еще не коронован. Юридически она будет в это время считаться ничейной. Ты обидишься, конечно, но ненадолго. Дружище шалар извинится, что-нибудь взамен подарит, тем дело и кончится. А вот если все-таки попросит, лучшим выходом будет подарить ему золотую подкову. Местечко как раз пограничное. Тебе оно только хлопоты будет доставлять. Очень уж я сомневаюсь, что ты сможешь навести там порядок. Хашелару и, и такое сойдет. В течение года-двух этот пиратский рай придет в упадок и запустение. Господа пираты перережут друг друга в междоусобных разборках. Некоторые быстро посягнут на с короне. А оставшихся без труда вырежут королевские паладины и выжгут боевые маги. И настанет в золотой подкове благоденствие и просветание. И никто никогда не узнает.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 Не хватало только, чтобы милые шалости Жака вылились в масштабный контакт. Будет потеха. Контакт с магической цивилизацией через мегасеть. «Знаете, Мэтр», — улыбнулся легкомысленный ученик, — «я думаю, дальше сплетни о загадочной матрице дело не пойдет. Очень похоже, что сам Жак ее и запустил. Наверное, встретил кого-то из знакомых и придумал правдоподобное объяснение своему появлению».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 Подожди чего-нибудь более... устойчивого. — Пообщались бы вы с ним сами, мэтр, — со слабой надеждой попросил пассионарио. — Как у вас столько хватает сил, столько лет не видеться с сыном из-за каких-то дурацких служебных ограничений? — Не твое дело, — оборвал назревающую аннотацию наставник. — Может, мальчишка в чем-то и прав, может, так действительно нельзя. и, возможно, ему доведётся увидеть собственного ребёнка, только когда его опять позовут на опознание тела. Но всё же... Правильно, не его сопливого высочества дело. И не хватало, чтобы региональный координатор Рельма выслушивал нотации от инфантильного полуэльфа. Лучше посоветуйтесь с Мануэлем, и вот над чем подумайте. Может, кстати, его это хоть немного утешит.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 наглядно демонстрируя переменчивость настроения, свойственную эльфам. А почему-то всегда именно так и получается. Я что-нибудь придумаю, Мэтр. Лишь бы только Кантор не догадался, иначе вы сами знаете, на зло всем поет и торжественно сложит голову за свободу родной Мистрали. Просто из противоречия. Знаю, конечно. Поэтому придумывай аккуратно и с умом. Можешь с Шеларом посоветоваться. В этом вопросе разрешаю. — Обязательно. — Кстати, о советах. Как вы смотрите на... э В общем, я хочу жениться. — Опять? — На этот раз все серьезно. — Надеюсь, объект твоего пылкого обожания не поменялся с прошлой недели, и им по-прежнему является придворная дама, а не какая-нибудь... — Мэтр, не надо смеяться. Все действительно серьезно. Шелар, кстати, не смеялся.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 — Ничего этому Толику нельзя поручить, из чего угодно цирк сотворит, — шут гороховый. — Нет, самом деле, — всерьез заинтересовался воспитанник, — Толик ваш родственник? И его отец тоже? — Меньше будешь знать, дольше проживешь, — невежливо пресек расспросы наставник. — Если вдуматься, сводный брат жены кузена тоже считается родственником.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 Конец четвертой книги. Читала Сэмми. Продолжение следует.